чтобы узнать, как варится борщ, не обязательно самому лазить в кастрюлю, отвечала обычно жена на ухмылке благово. Если бы я изучал Юпитер или атомное ядро, ты бы меня и туда погнал. У неё был отец, известный профессор ботаник, мать учительница истории. Ли да сам благой, между прочим, тоже был не в поле обсевок, а сын Мне в твоём возрасте всё было интересно. Время от времени прорывало Бориса Дмитриевича. Как-то вот прочёл наследнику полную страсти лекцию о развитии человеческого разума, о цели и смысле существования мыслящей материи, о том, как она получает знания от вселенной. Ему казалось, он тактично и незаметно подвёл тринадцатилетнего падник необходимости эти знания приобретать уже с детства. Но тот, выслушав, только ухмыльнулся. Так ты мне эту лапшу сейчас на уши вешал, чтобы я уроки учил? Где ты был вчера днём? начал прямо с порога благой. Кто я? спросил сын. Да ты. Я тебя спрашиваю, где ты был вчера? Когда? Это манера сына переиспрашивать страшно бесила благого. Когда все были в школе, где ты был в это время? В школе? ответил сын, немного подумав. В школе тебя не было, а вот около школы ты был. Кто я? снова переспросил сын. Ты, ты. Да был я в школе, вот четвёрку по географии получил. Сын полез в школьной сумке, Вытащил дневник. Там в самом деле стояла четверка, а рядом с ней и ростчерк учителницы. Ни иначе под занавес учебного года парень взялся за науки. Ну дела. Может, это не его видели из учительской, а безоружно подумал благой. И вдруг вспомнил человека на Мерседесе, с которым они разминулись возле Иннессы. Это был Микешка, банкир Микешка собственной персоны, а дутловатое лицо его в толстых очках уже давно не мелькало в газетах и на телевидении. После шумной истории с фондом надежность, нравственность, благородство финансист благоразумно держался в тени, но, видимо, по-прежнему процветал, раз уже ездил на Мерседесе с охраной. Знать бы ещё, почему у него был такой испуганный вид. Борис Дмитрич решил не отвлекаться от педагогического процесса и сурово спросил: "А сейчас чем ты занят?" "Уроки делаю". В ответе сына был даже оттенок праведного возмущения. "Ну ладно, делай". И благою удалился на кухню, искренне полагая, что по крайней мере одно недоразумение счастливо разрешилось. Он не подозревал, что сын решил не отставать от многих нынешних контор, ведущих двойную бухгалтерию. Недавно у него появился второй дневник, куда он от имени учителей сам себе ставил отметки, расписывался, а вместо нудных уроков за поем глотал приключенческое чтво с книжных лотков. Вот и теперь, как только за папашей закрывалась дверь, Он сунул руку под стол и вытащил томик в броской суперобложке. Книга называлась "Журналистское расследование" и повествовала о похождениях отважного репортёра, бросившего вызов криминальному миру. Благой сын открыл томик на заветной странице и погрузился в красочный мир опасности и любви. столь мало похожей на скучную реальность с её школьной мутатой и занудством родителей. Второе пришествие. До Софочкиного приезда оставалось ещё 6 упоительных дней. Дождь, зарядивший накануне, то прекращался, то вновь начинал моросить, и тётя Фира собравшись на улицу для ритуального обхода ларьков, вооружилась большим чёрным зонтом. Помимо прочего, зонт давал старой женщине некую иллюзию защищённости. Будет всё же чем отбиваться, когда в парадном к ней пристанут грабители. Вдоволь и со вкусом поужасавшись ценам в торговом городке возле метро, тётя Фира напоследок заглянула в дорогой круглосуточный магазин